Рулетка. Внутри царила строгость. Такую можно ощутить в церкви. Люди сидели за столами или опирались на бортики рулетки, посылая в небо беззвучные молитвы. Мы прошли столик Блэк Джека, и Марта бросила на меня вопросительный взгляд, но я покачала головой. Нет смысла пытаться выиграть в Блэк Джек, потому что любой настырный человек Умеющий складывать и вычитать, может научиться обманывать в «блэк-джеке», просто считая карты. Нужно приписывать с данным картам меньше семерки плюс один, а картам выше семерки минус один. И тогда можно подсчитать вероятность следующей карты, мелкой или крупной. Казино всегда следит за людьми, которые это делают. Рулетка безопаснее. Туда-то мы и направились. Все ставили скромно — на чёрное или красное, или на ряды, но нам это не подходило. Ставка на цвет лишь удвоила бы наши деньги, в то время как ставка на конкретное число дало бы нам выгоду 35 к одному. А 35 умножить на 47 — это 1645 евро. А 1645 евро — хорошее число так что я чувствовала себя уверенно, когда мы заняли место за рулеткой. Мы понаблюдали немного, и Альберто понял, что может предсказывать исход только после того, как колесо повернется, в то время как я видела выигрышное число на два, три и даже четыре хода вперед. Так что дело оставалось за мной. К общему изумлению я положила фишки «Все» на номер, который увидела. 33 «Сегодня мой день рождения!» — воскликнула Марта перед небольшой толпой по-испански, восторженно и радостно обняв меня в честь своего придуманного дня рождения. «Тэнго 33 аниос!» — верно, — согласилась я. «А она мой талисман, так что пусть будет 33». Колесо закрутилось, шарик начал вращаться, а я даже не переживал Я видела будущее на минуту вперёд так же ясно, как и прошлое минуту назад. И вот что случилось. Шарик выпал на номер 33. Старый, славный, верный 33. Мы сыграли ещё, но я знала, что если снова поставлю на число, люди начнут меня подозревать. В конце концов, шанса выиграть раз один к 37. Но угадать два числа подряд гораздо меньше, ведь 1 к 37 в квадрате — это 1 к 1369. Рулетка замечательна тем, что даёт широкий выбор. Можно ставить на число, или два соседних числа, или три горизонтальных числа рядом на фетровом столе, или целый столбец, или 12 чисел сразу, первую или вторую половину, просто красное или чёрное. Она восхитительна в своем многообразии. Как и в жизни, можно взвесить риски и выгоды и действовать соответственно. Поэтому рулетка нравится и консерваторам, и отважным. С подсказкой Альберта я сделала пару ставок на цвет, а не на отдельные числа. Затем, когда Марта ушла в туалет, я намеренно поставила небольшую сумму на проигрышные два числа. Затем поставила много на первые двенадцать чисел. К тому времени у нас уже было больше пятнадцати тысяч выигрыша. И нас заметили. «Будьте осторожны, как каракатица. Не стройте из себя рыбу-клоуна», — пробормотал Альберто. «На нас все смотрят». Но потом я снова подумала о человеке, которого заметила в старом городе. Он не просто проиграл в предыдущий вечер. Когда я попыталась увидеть, кому он проиграл, то обнаружила, что партнер поразительно напоминал Арта Баттлера. «Покер», — шепнула я Альберта. И тут как раз вернулась Марта из туалета, бледная, словно увидела призрака. Я взглянула на нее. Альберта тоже. И мы сразу все поняли. Она увидела Арта Баттлера. Он тоже был в казино. в зале для покера.